Но кто? Мы этого не знаем. Очень неприятная ситуация, особенно в нашем теперешнем положении. Мы его тщательно осмотрели, но нигде нет места укола, из чего можно было бы предположить, что его могли взять кровь. А недостаточно ли было крови из раны? Спросила я с легким содроганием. Возможно, признал мистер Джордж. Но если кто-то хотел бы быть абсолютно уверенным, он бы взял кровь другим способом. Ну, собственно, есть множество вариантов для объяснения. Никто не знал, что он появится там этим вечером. И совершенно невероятно, что кто-то специально ждал его. Гораздо вероятнее, что это была случайная встреча. В определенные годы там кишело от бездомных. Контрабандистов, бесп... преступников, людей дна, в прямом смысле слова. «Я лично считаю, что это просто неприятный случай», – он откашлялся. «Ну что ж». Гидеон, кажется, перенес приключение благополучно. Во всяком случае, доктор Уайт не смог найти никаких серьезных повреждений. Так что вы сможете, как и было запланировано, в воскресенье в обед отправиться на Сурей». Он коротко засмеялся. «Как это звучит? Вечерний прием, воскресный полдень». «Да, ха-ха-ха, очень смешно». «А где Гидеон сейчас?» – нетерпеливо спросила я. «В больнице?» «Нет, он отдыхает, я надеюсь». В больнице он был только для компьютера томографии, а так как все было в порядке, он сам себя выписал. Кстати, к нему вчера неожиданно приехал его брат. «Я знаю», — сказала я. «Мистер уайтма записал сегодня Рафаэля в Сент-Ленексе». Я слышала, как мистер Чотч тяжело вздохнул. Парень сбежал из дому, потому что натворил что-то со своими друзьями. Это ненормальная идея Фалька оставлять Рафаэлю в Англии. У нас у всех, и особенно у Гидеона, сейчас слишком много дел, чтобы еще нянчиться с упрямым подростком. Но Фальк никогда не мог отказать Селин, и она, по-видимому, это последний шанс Рафаэля закончить школу, подальше от его друзей, так плохо на него влияющих. Селин, это мама Гидеона и Рафаэля? Да, подтвердил мистер Джордж. Женщина, от которой они наследовали эти красивые зеленые глаза. Ну вот мы и пришли. Ты можешь снять платок. На этот раз мы были в помещении для хронографа совершенно одни. Шарлота утверждала, что вы из-за этих обстоятельств могли бы отменить запланированные посещения в XVIII веке, с надеждой сказала я, или передвинуть. Ну, только чтобы у Гедеона было время хорошо отдохнуть, а у меня, возможно, еще побольше потренироваться». Но мистер Джордж отрицательно покачал головой. «Нет, этого мы не сделаем. Мы примем все мыслимые меры предосторожности». Но такой плотный график очень важен для графа.